Глава 36. Наше божественное призвание. Якоб проснулся от боли и вкуса застаревшей крови. Итак, все еще жив. Каждый раз, приходя к этому пониманию, он испытывал легкое разочарование. Боль и вкус крови встречали его почти каждое утро, конечно, но его кровать обычно не содрогалась таким образом, Он попытался шевельнуться, но тут же сдался со стоном. Боль удвоилась. Каждое движение было словно копье в грудь. И Якоб точно знал, каково это копье в грудь. Он уловил шум, скрежещущее перестукивание, странный неравномерный скрип, как от плохо смазанных осей, затем запах, слишком знакомый запах протухшего мяса и бойни, и, наконец, жесткость деревянных планок, колотящих его больные лопатки, И все стало ясно. Он был в телеге для сбора трупов. Снова. Как он сюда попал? Смутное воспоминание об отряде, попавшем в засаду на дороге в Каркассон, Крик из хвоста колонны. Нет-нет, это было много лет назад. Он вспомнил долгие дни исцеления, как хромал по монастырю, расследование, группу хмурых священниц, которых он всем скопом и по очереди послал нахер. Значит, он пал, когда сражался с тем троллем на границе Британии. Никогда не сражайся с троллем, как говорят. Он вспомнил, как лежал среди тел, а пальцы тянулись к маленькому изображению святого Стефана, отколовшемуся от его разбитого щита. Но это тоже было уже давно. Взгляд святого Стефана каким-то образом изменился с понимающего на обвиняющий за те три плохие зимы, и он бросил изображение в могилу Хази вместе с ним. Сказал себе, мертвые нуждаются в его защите больше, хотя имел в виду, заслуживают больше, чем он. Это было до клятвы честности. Сквозь шум повозки он уловил монотонное бурчание, пытающегося казаться высокоученым голосом. «У всех народов есть свои прелести, и я всегда любил Польшу, но сельская жизнь была просто не для меня. Я чах в изоляции, как орхидея в темноте». «Где я?» – прохрипел Якоб, но его голос напоминал карканье. Он сам едва мог его услышать. Лукреция, конечно, это поняла. Она была, несмотря на все свои чудовищные недостатки, чрезвычайно проницательной женщиной и согласилась покинуть поместье. Так началось наше путешествие по великим городам Средиземноморья – «Моя жена, по понятным причинам, никогда не задерживалась слишком долго на одном месте, высасывая его досуха, можно сказать». Повозка резко остановилась с последним грубым толчком, и якобы застонал. Кровавая слюна полетела от стиснутых зубов. «А, он проснулся». В поле зрения всплыло лицо барона Рикарда. Он выглядел моложе, чем когда-либо, с едва заметным намеком на седину в усах, бровях и темных волосах, которые изящно обрамляли его лицо. Он улыбнулся, обнажая элегантно заостренные клыки. Появилось еще одно лицо, столь же потрясенное, насколько лицо барона было самодовольным. Рибой человек носил уродливую шляпу. «Яйца святого Бернарды!» – сказал он, делая знак круга над сердцем. «Он жив!» «Я же говорил», — сказал барон Рикард. «Я думал, рыхнулся. «О, я абсолютно сумасшедший, но редко ошибаюсь». «Граф захочет это увидеть», — пробормотал кучер, оборачиваясь обратно к лошадям. «Истинное чудо», — пробормотал Рикард. «Как ты себя чувствуешь?» «Примерно». Прохрипел Якоб, работая языком по всему рту в попытке выплюнуть слюну, все так же отчаянно и безуспешно. «Как обычно!» «Настолько плохо!» Якоб почувствовал, как его подняли за руки и усадили. Зарычал из-за накатившей мешанины ушибов, порезов и проколов, прищурился на дневной свет и осмотрелся. Полевой госпиталь представлял собой несколько хлипких палаток рядом с рощей. В повозке было пять соседей, все мертвые, но все еще выглядевшие намного лучше, чем он себя чувствовал. Священница поила водой группу раненых. Другая тихо бормотала слова последнего обряда, облизывая палец, переворачивавший страницы молитвенника. Только мухи, казалось, были всем довольны. Где-то позади он слышал мерный скрежет лопат могильщиков, но не мог заставить себя повернуть голову, чтобы посмотреть. В конце концов, все могилы выглядят одинаково, за исключением, возможно, твоей собственной. «Что случилось?» Пробормотал он почти неохотно, поскольку общий ответ был предсказуем, а подробности редко утешали. Барон Рикард откинулся, ухмыляясь, как паяц на деревенской ярмарке. «Была битва». «На воде», – прошептал Якоб, осторожно касаясь груди, где был очаг самой сильной боли. Верно. Отличная работа. Я не вмешивался. Жаль, у меня не получается остаться в стороне. Насилие редко помогает. Не могу не согласиться. Я дрался на дуэли. На горящем капитанском мостике. Рикард даже развел руки, показывая масштаб зрелища. Ты всегда находишь самые драматичные сцены для смертельных битв. «Какая потеря для театра?» «С кем я сражался?» «С одним из кузенов принцессы Алексеи. Много драгоценностей. Константин, да?» «Константин...» Якоб закрыл глаза. Их последняя миссия, или их последняя фиаско, уже возвращалась к нему. Пламя, танцующий пепел, мерцающая сталь. «Он был хорош с мечом». Несомненно, он выиграл бы честный бой. Барон поднял брови. Только кому пришло бы в голову такое? «Яйца святого Бернарда!» Раздалось внезапно тоном человека, привыкшего кричать на других и выходить сухим из воды. Кричавший беспечно загрохотал между ранеными. Он был в отполированных доспехах. Большой кулак лежал на рукояти огромного меча. «Ваше сиятельство, пожалуйста!» Держа край тонкого стихаря над грязью, священница, спешащая за ним, причитала тоном человека, привыкшего раздавать указания, не приносящие результата. «Извините, но я имею в виду...» Большой человек ухмыльнулся, останавливаясь перед телегой, и протягивая обе мясистые руки к ее содержимому. «Он живой!» «Я же говорил вам», — сказал барон Рикард. «Но, честно говоря...» — заметила священница. — Мы приняли вас за лжеца. — Лучшие лжецы не лгут все время. Кто же тогда им поверит? — Простите меня. — Якоб сглотнул собственную кровь, собравшуюся во рту. — Но я все еще... — Простите меня. Я граф Родосав! И большой человек хлопнул ладонью по нагруднику, как будто быть графом Радосавом само по себе было внушающим благоговение достижением. Ник кшучай и Будимли! А это мать Винченца, архидиакон епископа Изабеллы Рагузской!» Слишком увесистые титулы для человека в состоянии якобы. Он коснулся кончиками пальцев затылка. Волосы на нем были липкими от крови, может быть, и его собственной, может быть, других пассажиров труповозки, и поморщился. «Большая честь», — сказал он. «Нет, нет, это для нас честь. В конце концов, вы прославленный Якоб из Сторна!» Якоб поморщился сильнее. Его клятва честности не давала ему возможности уклониться. «Да», — признался он. Не было ни дня, чтобы он об этом не пожалел. Граф Радосав погрозил толстым пальцем. «Ваш друг, барон Рикард, все рассказал нам о вас!» Якоб поморщился еще сильнее. «Только хорошее, я надеюсь?» «То, что хорошо на званом ужине, редко бывает хорошо на войне!» «Только не говорите мне...» Якоб взглянул на раненых, чувствуя знакомое ощущение, когда дела идут даже хуже, чем казалось. «Что вы на войне?» «Я в самом деле, а вы выдающийся чемпион, рыцаревый начальник на тайной службе папы!» Барон Рикард наклонился и прошептал на ухо Якобу. Его дыхание было холодным, как зимний сквозняк. Я был обязан рассказывать о тебе очень лестно. Вы родственник знаменитого якоба из торна, который снял осаду Керака во время Третьего Крестового похода! Якоб прочистил горло, раздумывая, как ответить на этот вопрос, не солгав. К счастью, барон успел первым и похлопал его по плечу. Одна кровь, я полагаю. Я знал это! Граф торжествующе потряс кулаком. «Мой дед был в крепости в то время и никогда не уставал рассказывать эту историю. Он говорил, это была лучшая чертова атака, которую он когда-либо видел. Эльфы обратились в бегство. Прославленные предки, да?» «Поколение военного опыта», — сказал барон. «И все в вашем распоряжении». Мать Винченца посмотрела в небеса. Спаситель дает праведникам нужные инструменты. — Есть у нее такая привычка, — пробормотал Якоб сквозь стиснутые зубы. — Ваш соратник рассказал нам о вашей святой миссии. Иродосаф набожно обвел свою грудь указательным пальцем. — Как мы понимаем, вы потеряли принцессу. Якоб устало похлопал себя по карманам. «Кажется, у меня на одну меньше, чем когда я отправлялся из святого города». «Естественно», — сказала мать Винченца. «Мы готовы оказать всю возможную помощь посланнику ее святейшества». «Но не просто так, верно?» Священница развела руками. «Увы, и у нас есть свои святые миссии». «Усмирить Йованку, надоедливую графиню Печскую», — прорычал Радосов и расстроить амбиции ее покровителей из церкви Востока», добавила мать Винченца. «Проклятые колесники! Неужели нет конца высокомерию архиепископа Дардании? Барон Рикард грустно покачал головой. «Когда же эти проклятые церковники перестанут вмешиваться в политику?» «Итак, подведем итог». Якоб сполз с телеги. «Вы втянуты в пограничную войну». Колени чуть не подогнулись под его весом, но он сумел устоять на ногах. С соседней дворянкой. Он мучительно выпрямился, мучительно сжал ягодицы, мучительно отвел плечи назад и встал так близко к ровной осанке, как только мог. С одними западная церковь, с другими восточная. Обычная уродливая война за чужие интересы, которую враждующие церкви-побратимы ведут последние три столетия. «По сути, та самая, которую их миссия втрою должна прекратить». «Вы сразу видите суть!» Яростно согласился граф, ударив по борту телеги с трупами и заставив ее качнуться. Он был из тех людей, которые не могли ничего сказать тихо и ничего не могли сделать аккуратно. «Может быть, мы сможем помочь друг другу?» «Будем надеяться», — пробормотал Яков. «Помогите усмирить своенравную графиню на поле боя!» а я помогу выследить сбежавшую принцессу. Как вам это, а?» Это звучало как надвигающаяся катастрофа. Или, может быть, уже случившаяся. «Честно говоря, в последнее время я стараюсь избегать полей сражений». Барон Рикард ухмыльнулся. «Но получается не очень». «Как бы мы ни пытались уклониться от нашего божественного призвания», сказала мать Винченце. «Святые приведут нас обратно к нему». Священница с молитвенником закончила с одним трупом и начала напевать над другим. Якоб тяжело вздохнул и поморщился от укола боли там, где его пронзил клинок Константина. «Отлично!» – пробормотал он.